Глава 3. Из окна кабинета ему видна улица. Она близко, потому что лужайка не широкая. Это маленькая лужайка, на ней пяток низкорослых кленов. Дом некрашен и бурый, скромный коттедж, тоже мал и закрыт разросшимися миртами, алтеем и садовым жасмином, если не считать просвета, через которое окно смотрит на улицу.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 Астраумно замешав в краску битое стекло, чтобы ночью под уличным фонарём буквы "По-Рождественский" искрились. Prep Gail Hightower, DB. Уроки рисования, изготовление рождественских и поздравительных открыток, проявление фотографий. Но минуло уже много лет, и учеников у него не было, а рождественских открыток и фотопластинок было мало. Краска и дроблённое стекло осыпались с поленивших боков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 шёл дальше. Случалось при езде поминал вывеску в беседе с каким-нибудь знакомым из местных. "А, да", говорил тот. "Хайтауэр. Он там один живёт. Приехал сюда священником при святерианской церкви, но жена ему подгадила. Повадилась тайком в Мемфис ездить, развлекалась там. Это было лет 25 назад, когда они только приехали. Некоторые говорили, что он это знал." якобы удовлетворить её не мог или не хотел и знал, чем она занимается. И вот в субботу ночью в Мемфисе её убили. Не то в публичном доме, не то ещё где-то. В газетах шум, пришлось ему уйти из церкви, а из Джефферсона уехать он почему-то не захотел. Попробовали его заставить для его же блага. Ну и ради города, ради церкви. Церкви-то, понимаешь, это совсем ни к чему. Приезжают люди, слышат про такие дела и в Добавоконе из города выселяться не хотят. А он ни в какую. И живёт там. Когда-то это была центральная улица, с тех самых пор один. Теперь она хотя бы не главная, и то слава богу. Правда, теперь уж он никому не мешает. И думаю, почти все про него забыли. Сам по дому хозяничает. Вряд ли кто зашёл к нему в дом за 25 лет. Не знаем, зачем он здесь остался. В сумерки или вечером, если идёшь мимо, обязательно видишь у окна сидит. Сидит и всё. А так его и не видать совсем. Разве случится, когда в саду работает? Так что вывеска, которую он сколотил и написал, значит для него ещё меньше, чем для города. Он уже не воспринимает её как вывеску, как весть. Он и не вспоминает о ней, пока в сумерки не займёт своё место у окна в кабинете, а тогда это просто привычный продолговатый предмет невысоко над уличной стороной лужайки, ничего не значищий. Может быть такое же порождение трагической и несбывной земли, как кустарники, низкие, раскидистые клёны, выросшие без его помощи или противодействия. Он уже и не смотрит на неё, так же как не замечает в сущности деревьев, из-за которых наблюдает за улицей, дожидаясь ночи, мгновения, когда она наступит. В доме, в кабинете за его спиной тьма, и он ждёт секунды, когда последний свет погасает в небе.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 Гейл Хайтауэр ДБ уроки рисования рождественские открытки проявление фотографий он подумал ДБ что такое ДБ не спросил об этом и ему сказали дренный безбожник Гейл Хайтауэр дренный безбожник по крайней мере для Джефферсона сказали ему и как Хайтауэр приехал в Джефферсон прямо из семинарии отказавшись от других приходов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 местным слышалось в этом лековании барышника после выгодной сделки. Тоже, наверное, слышалось и старейшинам, потому что они внимали ему холодно и умлённо, с недоверием. Казалось, город как место жительства был нужен ему, а не церковь, не составляющие и церковь люди, перед которыми ему предстояло служить. Словно ему безразличны были люди, живые люди, и хотят они его тут или нет. Ак тому же он был ещё молод, Её старшие пытались охладить его радость и возбуждение разговором о серьёзных церковных делах, об обязанностях их церкви и его собственных. Байрону рассказывали, что и спустя полгода молодой священник всё ещё был возбуждён и всё толковал о гражданской войне, и убитом дяде Кавалеристке, и о горевших в Джефферсоне складах генерала Гранта, покуда не получалась полная каша. Байрону рассказывали, что так же он говорил и с кафедрой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 что он не знает, как помочь беде, потому что не знает, в чём беда. И как бывало, она даже не являлась в церковь, где служил её собственный муж, даже в воскресенье. И люди глядели на него и не доумевали, замечает ли он хотя бы, что её тут нет? Помнят ли хотя бы, что у него вообще есть жена, когда стоит на кафедре, размахивая руками и догма, которую он должен проповедать?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 Да мы перестали к нему ходить. Вскоре они перестали встречать его жену на улице, а он вёл себя так, будто ничего не происходит. А потом она стала отлучаться на день или на два. Люди видели, как она садится на утренний поезд. И лицо её постепенно худело и заострялось, будто она никогда не ела досыта, и делалась застывшим, будто она не видит того, на что смотрит. А он всё говорил, что она ездит навещать родню где-то на юге штата.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 переживает ли из-за этого, если путает религию с дедом застреленным на скаку, словно дедова семьей, из которого он произрос, тоже было в ту ночь на коне и тоже было убито, и время для семьи не остановилось навсегда и ничего с тех пор не произошло, даже он сам. Жена вернулась до воскресения. Стояла жара, старики говорили, что такой жары не припомнят. В воскресенье она пришла в церковь и села на задний скамье. отдельно. Посреди проповеди она вскочила и начала визжать, кричать что-то в сторону кафедры, грозить кулаками кафедре, где её муж, умолк и поддавшийся вперёд, замер с поднятыми руками. Сидевшие поблизости пытались её удержать, но она отбивалась. И Байрону рассказывали, как она стояла уже в проходе, визжа и грозя кулаками кафедре, где поддавшийся вперёд замер её муж с поднятой рукой и искажённым лицом, застывшим в тот миг, когда прерван был громокопытный аллегорический период неизвестно кому она грозила ему или богу потом он спустился подошёл она перестала биться он повёл её на улицу и все головы поворачивались вслед за ними пока старший священник не приказал органисту играть во второй половине дня старейшины собрались при закрытых дверях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 Можно сказать, что они её простили. Никакого преступления или определённого проступка не было названо, и никакой определённой епитимьи на неё не налагали, но город не верил, что дамы забыли её таинственные поездки с конечным пунктом в Мемфисе, и целью относительно которой все придерживались одного мнения, хотя никто не выражал его словами, не высказывал вслух.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 Ибо если она добродетельна, значит, ей уже нет нужды до своей или чужой добродетелей. И потому она в избытке располагает временем, чтобы учуять грех. Вот почему считали люди, добро может в любую минуту её одурачить, и она примет его за зло. Но само зло её никогда не одурачит. Словом, через 4 или 5 месяцев, когда жена опять уехала и муж опять сказал, что она уехала к родне,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 Репортёры пытались остановить его, но он прошёл прямо сквозь них в церковь и там на кафедру. В церкви уже находились старые дамы и кое-кто из стариков, оскорблённые и возмущённые не столько мемфисской историей, сколько присутствием репортёров. Но когда появился Хай Тауэр и у них на глазах взошёл на кафедру, они забыли даже о репортёрах. Первыми поднялись и стали уходить дамы. Потом поднялись старики.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 спустился в пустую церковь, прошёл по проходу, ни разу не взглянув на репортёров, так же как не глядели на них прихожане, и вышел в дверь. Там, расставив фотоаппараты и спрятав головы под чёрные покрывала, караулили фотографы. Священник, наверное, предвидел это, потому что он вышел из церкви, заслонив лицо раскрытым псалтерием. Но и фотографы, наверное, это предвидели, потому что они перехитрили его.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 уже не просто оскорблены, когда стало известно, что он купил этот домик на глухой улице, где живёт и по сей день. И старейшины снова собрались на совет, потому что говорили они: деньги, данные ему на отъезд, и раз он потратил их на другое, значит, он получил их обманным путём. Явившись к нему домой, они ему так и сказали. Священник просил извинить его. Он вернулся в комнату и принёс все деньги, которые были ему выданы.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 И что эта женщина, негретянка, целый день одна с ним в доме. И не успел ещё, кажется, остыть труп жены в позорной могиле, как поползли слухи. Он мол нарочно развратил жену и довёл до самоубийства, потому что он противоестественный муж, противоестественный мужчина, и всё из-за негретянки. И больше он не понадобилось, только этого и не хватало.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 Прошёл слух, будто однажды ночью к священнику явились люди в небрежно надетых масках и велели её уволить. Потом прошёл слух, будто на другой день кухарка говорила, что уволилась сама. Хозяин якобы просил её сделать что-то противное Богу и естеству. И говорили, будто какие-то люди в масках припугнули её, чтобы она уволилась, поскольку она была, что называется, светлакария.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 пешком. Хайтауи узнал, что он будет идти пешком всю дорогу до самого города, и там по негритянской своей нерасторопности и неведению времени потратит, наверное, ещё полчаса на поиски врача, вместо того, чтобы попросить какую-нибудь белую женщину позвонить по телефону. Он подошёл к кухонной двери и услышал, как воет в хибарке неподалёку женщина. Он не стал больше ждать.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 решившись с опозданием врач сказал, что она несомненно придавила его, слезая с кровати на пол, где её застал Хайтауэр. Действия Хайтауэра он одобрил, и муж тоже был удовлетворён. Но слишком свежа была ещё та история, подумал Байрон, хотя прошло целых 15 лет, потому что уже на третий день поползла сплетня, будто ребёнок был от Хайтауэра, и он нарочно дал ему умереть.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 Они хорошие люди. Они должны верить тому, чему должны верить. Тем более, что именно я одно время был в вере их наставником и слугой. И поэтому не мне оскорблять их веру, ни Байрону Банчу говорить, что они не правы. Ибо единственное, на что может надеяться человек, это чтобы ему было позволено спокойно жить среди собратьев. Случилось это вскоре после того, как Байрон узнал его историю.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 Но в воскресный вечер, когда эхо мнимых копыт ещё беззвучно ломится в затопленный тёмный кабинет, он спокойно наблюдает мелкую пешую фигуру, движущуюся смешёрной, ненадёжной ловкостью прямоходящих животных, той ловкостью, которой животное человек так глупо гордится и которая неизменно подводит его, по вине ли природных явлений, как, например, тяжести и льда.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 он слышит, как человек шумно спотыкается о тёмную ступеньку. Байрон Банч, говорит он. воскресный вечер в городе. Байрон Банч, в воскресенье в городе.